Глава четвёртая Нездешний проснулся первым и вышел из пещеры. Сняв рубашку и штаны, он вошёл в ледяной ручей, лёг на спину и подставил своё тело струем потока. Ручей, бегущий по круглым камням, имел всего несколько дюймов в глубину, но течение было сильным и потихоньку сносило нездешнего вниз по наклонному дну. Он перевернулся, ополоснул лицо и бороду, вылез и сел на траву, чтобы утренний ветерок просушил кожу. — Ты похож на дохлую рыбу трехдневной давности, — сказала Даниаль. — А вот от тебя пахнет, как от неё не остался в долгу нездешний. Ступай, помойся. Она, пристально посмотрев на него, пожала плечами и сняла свое зеленое шерстяное платье. Он откинулся назад, разглядывая ее. Тонкая талия, гладкие бедра, а кожа... Он отвернулся посмотреть на рыжую белку, скачущую по веткам, встал и потянулся. В густой поросли у ручья нашел кустик лимонной мяты, набрал пригорошню похожих на щиты листьев и подал их Даниаль. — Вот, разомни их в руке и натрись ими. Спасибо — Спасибо. Нездешний вспомнил о своей ноготе и оделся. Жаль, что нет сменной рубашки. Ее носит священник, а это уже не свежее. Он вернулся в пещеру, где облачился в свой черный кожаный коляд и кольчугу. Потом извлек из сапог два запасных ножа, наточил их на бруске и вложил в ножны, укрытые в голенищах. Дардолеон наблюдал за ним, отмечая, с какой заботой Нездешний относится к своему оружию. «Не дашь ли мне один из своих ножей?» — спросил священник. «Конечно, дам. Тебе какой? Тяжелый или легкий? Тяжелый». Нездешний взял свой пояс и отстегнул от него ножны с рукояткой из черного дерева. «Вот этот подойдет. Лезвие острое и так отточено, что им можно бриться». Дардолеон продел сквозь ножны свой узкий поясок и сдвинул их к правому бедру. «Ты что, левша?» — спросил Нездешний. «Нет». «Тогда вешай нож слева, чтобы в случае чего достать его правой рукой». «Спасибо». Нездешний застегнул собственный пояс и потер подбородок. «Не нравишься ты мне, священник. Почему? Еще вчера ты обошел бы жука, чтобы не наступить на него, а сегодня готов убить человека. Неужто твоя вера столь слаба? Моя вера осталась при мне не здешней, но теперь я вижу все чуть более ясно. Твоя кровь помогла мне. Не знаю, помощь это или кража. Мне сдается, я лишил тебя чего-то очень дорогого». — Если и так, будь уверен, я об этом не жалею. — Время покажет, священник. Зови меня по имени Дардолеон. — А что, священник тебе уже не подходит? — Нет, не подходит. Понравилось бы тебе, если бы я стал называть тебя убийцей. — Зови, как хочешь. Моего отношения к самому себе это не изменит. — Я тебя обидел? — Нет. — Ты так и не спросил о том, как прошел мой поединок? — Нет, не спросил. «Тебе это безразлично?» «Нет, Дардолеон. Не знаю почему, но мне это не безразлично. Все гораздо проще. Смерть — мое ремесло, приятель. Ты здесь, стало быть, ты убил его, и он меня больше не занимает. Худо то, что ты отрубил ему руки и ноги, но я забуду это со временем, как забуду и тебя, когда благополучно доставлю вас к Эгелю. Я надеялся, что мы станем друзьями». У меня нет друзей, я в них не нуждаюсь. И так было всегда? Всегда долгий срок. Я имел друзей до того, как стал нездешним. Но то было в другой вселенной, священник. Расскажи мне о себе. С какой стати? Буди детей, впереди у нас длинный день. Нездешний оседлал лошадей и проехал на своем мерине к тому месту, где подвесил оленя. Срезав с туши несколько полос, Он убрал их в полотняный мешок на ужин, а остальное оставил на траве для волков. «Скажи, Олежка, у тебя были друзья?» — спросил он, глядя в пустые серые глаза. На пути к пещере ему вспомнились дни его службы в Дроспурдале. Он считался подающим надежды молодым офицером. Любопытно почему. Он всегда недолюбливал начальство, хотя дисциплину, правда, соблюдал. Тогда они с Гелланом были ближе, чем братья. Это проявлялось во всем. Несли они караул или ходили к девкам. Гелан был славным, веселым товарищем. Они становились соперниками только на турнире серебряного меча. Гелан всегда побеждал. Этот парень обладал нечеловеческим проворством. Потом нездешний встретил в Медрасфорде, в городке к югу от Скельнского перевала, купеческую дочь Тану. И они с гиланом расстались. Нездешний влюбился, не успев опомниться, вышел в отставку, поселился в деревне и занялся хозяйством. Гелан был безутешен. «Ничего», — сказал он при расставании, — «я тоже скоро последую за тобой. Что за жизнь мне теперь будет в армии? Сплошная тоска». Хотел бы Нездешний знать, исполнил ли Гелан свое намерение, стал ли земледельцем или купцом, или же погиб в одном из многочисленных сражений, проигранных дренаями. Если он и пал, то не иначе, как нагромоздив вокруг себя кучу вражеских тел, его клинок язвил быстрее, чем змеиное жало. — Напрасно я ушел тогда, Гелан, — сказал Нездешний. — Ох, напрасно! Геллан устал, и ему было жарко. Пот стекал по затылку под кольчужный наплечник, и спина зудела невыносимо. Он снял свой черный шлем и расчесал пальцами волосы. Ветра не было, и он тихо выругался. Сорок миль от сколтика и сравнительной безопасности Эгелева лагеря, а кони уже утомились, и люди пали духом. Гелан поднял правую руку со сжатым кулаком. Сигнал взять лошадей под усы. Все пятьдесят всадников молча спешились. Сарвай поравнялся с Геланом, и они вместе сошли с коней. Гелан нацепил шлем на луку седла, достал из-за пояса полотняный платок и утер лицо. — Вряд ли нам удастся найти уцелевшую деревню, — сказал он. сорвай молча кивнул. Он служил под началом у Гелана уже полгода и знал, когда следует отвечать, а когда — нет. С полчаса они шагали рядом, потом Гелан дал сигнал сделать привал, и люди уселись на землю рядом со своими лошадьми. — Настроение у них неважное, — сказал командир, сорвая кивнул. Гелан расстегнул свой красный плащ, набросил его на седло, уперся ладонями в спину и со стоном распрямил поясницу ему как и многим высоким людям долгие часы в седле давались тяжело и спина болела постоянно слишком надолго я застрял в армии сорвай надо было уйти еще в прошлом году сорок один год слишком почтенный возраст для офицера легиона дуну эстерику пятьдесят один заметил сорвай гелан усмехнулся если бы я ушел ты занял бы мое место вот уж посчастливилось бы мне «Армия разбита, легион китайца по лесам. Увольте от такого счастья!» Привал был сделан в небольшой вязовой роще, и Геллан отошел в сторону. Сорвай посмотрел ему вслед и тоже снял шлем. Его темно-каштановые волосы сильно поредели, и лысина блестела от пота. Сорвай заботливо прикрыл плешь оставшимися прядками и водрузил шлем на место. Он на пятнадцать лет моложе гелана, а выглядит словно старик. При этой мысли сорвай усмехнулся собственному тщеславию и опять стянул шлем с головы. Он был коренаст и казался неуклюжим, когда не сидел в седле. Ему удалось остаться в легионе в числе немногих выслужившихся офицеров после повальных увольнений прошлой осени, когда король Неолад решил сделать ставку на ополчение. Тогда в отставку отправили десять тысяч солдат, и лишь настойчивость Гелана спасла Сарвая. Теперь не Аллада больше нет, а Адриная разбиты почти на голову. Сарвая не оплакивал покойного короля, тот был глупец, хуже глупца. Снова он гуляет один. Йонат опустился на траву рядом с Сарваем, заложив руки под голову и вытянувшись во всю длину своего костлявого тела. «Ему надо подумать», — ответил Сорвай. «Ага. Пусть подумает, как провести нас через надирские земли. Скултик мне опостылил. Не тебе одному. Но я не вижу никакой пользы в том, чтобы идти на север. Вместо вагрийцев нам придется сражаться с надирами только и всего. Там у нас, по крайней мере, будет шанс. Йонат почесал свою бороденку. Вот послушали бы они нас в прошлом году, не попали бы мы в такой переплет». «Но они не послушали», — устало бросил Сарвай. «Чёртовы придворные, псы прямо-таки окажут нам услугу, если перебьют этих сукиных сынов». «Смотри, не скажи этого при Гелане, он потерял много друзей в Скоде и Дринане». «Мы тоже потеряли друзей», — рявкнул Енат. «И нашим потерям ещё не конец. Долго ли Эгель намерен держать нас в этом проклятом лесу?» «Я не знаю, Янат, и Гелан не знает. Сомневаюсь, знает ли это сам Эгель. Нам бы ударить на север, через Гульгатир, и прорваться к восточным портам. Я не возражал бы остаться в Вентрии. Там всегда тепло и полно женщин. Мы могли бы наняться кому-нибудь на службу». «Да», — согласился сарвай слишком усталый, чтобы спорить. «Он не мог взять в толк, зачем Гелан поставил Яната командовать четвертью сотни». Этот парень насквозь пропитан желчью. Однако он был прав, это и бесило сорвая. Когда стало известно, что Неолад намерен набирать армию из ополченцев, весь легион восстал против этого замысла. Все указывало на то, что вагрийцы готовят вторжение. Неолад же уверял, что вагрийцы сами боятся сильной дренайской армии, а его решение обеспечит прочный мир и оживление в торговле. «Изжарить бы этого ублюдка на костре», — сказал Юнат. А ком это ты?» «О короле да боги его душу. Говорят, будто его убил какой-то наемник, а его бы в цепях протащить через всю империю, чтобы видел, к чему привела его глупость. Он сделал это из лучших побуждений. Как же из лучших? Деньги он хотел сберечь, за наш счет вот что». Если есть что хорошего в этой войне, так это то, что всех благородных господ перебьют до последнего. Но ведь и Геллан тоже дворянин. Ну и что? Его ты тоже ненавидишь? Он ничем не лучше остальных. А я думал, он тебе нравится. Что ж, офицер он неплохой. Мягковат, правда, но в глубине души, и он смотрит на вас сверху вниз. Никогда за ним этого не замечал. А ты присмотрись повнимательнее. В рощу галопом влетел всадник, и люди схватились за мечи. Это был их разведчик, Капра. Гелан вышел к нему из-за деревьев. «Ну, что там на востоке?» «Три сожжённые деревни, командир. Горстка беженцев. Видел пехотную колонну вагрийцев, тысячи две. Они стали лагерем около Остры, у реки. Кавалерии не видно? Нет, командир?» йонат позвал Гелан, — «слушаю». Вихоти должны будут подвести припасы. Возьми двоих людей, и отправляйся на разведку. Как увидишь обоз, тут же поворачивай обратно. Будет исполнено, командир. Ты, капра, поешь, возьми свежего коня и поезжай с Юнатом. Мы будем ждать вас тут. Сорвай улыбнулся. В предвкушении скорых действий Гелан преобразился. Он оживился, глаза у него заблестели, а голос стал звучать отрывисто и властно. Он перестал сутулиться, а его обычная задумчивость пропала. Эгель послал их за провизией для укрытого в лесу войска, и три дня они провели в безуспешных поисках. Деревни уничтожались под корень, все съестное враг забирал себе или жег. Крупный скот угоняли, овец же травили прямо на пастбищах. «Сорвай!» — слушаю. «Устрой загон для лошадей и разбей отряд на пять частей». Там, за кустами, есть ложбина, где хватит места для трех костров. Но не разводите огня, пока северная звезда не загорится как следует. Ясно? Так точно. Четверых в караул сменять каждые четыре часа. Выбери сам, где их поставить. Слушаюсь». Гелан разгладил свои черные усы и ухмыльнулся по-мальчишески. «Хорошо бы они везли солонину. Молись о солонине, сорвай». А заодно и о маленькой охране, чтобы не больше десятка. Улыбка на лице Гелана померкла. Навряд ли. Скорее всего, их будет четверть сотни, а то и больше. Да еще погонщики. Ладно, об этом будем тревожиться, когда придет время. Пусть ребята, пока отдыхают, проверят сабли, чтобы не пришлось идти в дело с тупым оружием. Слушаюсь. А вы сами не хотите отдохнуть? Я не устал. И все-таки отдых не помешает. Ты хлопочешь обо мне, словно нянька. Ты не думай, я твою заботу ценю. Но сейчас я чувствую себя отменно, даю слово». Гелан улыбнулся, но сорвая это не обмануло. Воины обрадовались отдыху, и с отъездом Юната все сразу приободрились. Сарва и Гелан сидели в стороне, беседуя об Илум. Сорвай старательно избегал всего, что могло бы напомнить Гелану о жене и детях, и говорил в основном о делах легиона. «Можно спросить вас кое о чем?» — сказал он вдруг. «Конечно, спрашивай. Зачем вы сделали Йонато командиром?» «Он способный малый, хотя пока сам этого не знает. Он вас не любит. Это не имеет значения. Вот увидишь, он еще проявит себя». Он портит солдат, нагоняет на них хандру. Я знаю, однако потерпи. Он хочет, чтобы мы покинули Скултик и ушли на север. Пусть его, сорвай положись на меня. На тебя-то я полагаюсь, — подумал сорвай Ты лучший в легионе фехтовальщик, справедливый заботливый офицер и верный друг. Но Янат — настоящая змея, а ты слишком доверчив, чтобы разглядеть это. Дай ему срок, и он развяжет мятеж, который, подобно лесному пожару, охватит шаткие ряды армии Эгеля. Ночью, когда гелан спал, завернувшись в плащ в стороне от костра, привычные сны снова посетили его. Он проснулся в слезах, глуша раздирающей грудь рыдания, встал и побрел прочь из лагеря. — Вот черт! — открыв глаза, прошептал Сорвай. Перед рассветом сорвай поднялся и проверил посты. Шло самое трудное время ночи. Бывает, что человек с сумерек до полуночи глаз не сомкнет, а на следующую ночь не может дотянуть от полуночи до рассвета. Сорвай не знал, чем вызвано это явление, но прекрасно знал, чем оно карается. Солдату, уснувшему на посту, давали двадцать плетей, а повторная провинность наказывалась смертью. Сарвай не желал, чтобы его людей вешали, и потому сам себя прозвал «лунатиком». В эту ночь, бесшумно прокравшись через лес, он нашел всех четверых бодрствующими и удовлетворенно вернулся к своим одеялам, где застал ожидающего его Геллана. Вид у командира был усталый, но глаза блестели. «Вы так и не спали?» — сказал сорвай. «Нет. Я думал, как быть с обозом». То, что нельзя будет взять, мы уничтожим. Пусть вагрийцы тоже помучаются. Не понимаю, чего они добиваются, ведя войну таким образом. Если бы они не трогали сел, в припасах бы не было недостатка. Они же своими убийствами и поджогами превращают землю в пустыню. И это скоро обернется против них. Когда придет зима, они начнут голодать. Вот тогда-то, клянусь богами, мы им и покажем». Как вы думаете сколько повозок будет в обузе на 2000 человек не меньше 25 стало быть если возьмем обоз без потерь у нас останется около 20 человек на охрану а до доскутика три дня пути по открытой местности нам потребуется большая удача Ну уж хоть немного-то нам полагается на это не рассчитывайте я как-то проигрывал в кости 10 дней кряду а на одиннадцатый день, «Снова проиграл. Вы же знаете, я никогда не выигрываю в кости. Долги-то уж точно никогда не платишь. Ты до сих пор должен мне три монеты серебром. Поднимай ребят, Юнат скоро должен вернуться». Но Юнат вернулся в лагерь только поздним утром. Гелан вышел им навстречу, и Юнат, перекинув ногу через седло, соскочил на наземь. «Ну, что скажешь?» «Вы были правы, командир». В трёх часах езды к востоку движется обоз из двадцати семи повозок. Но при нём 50 человек конной охраны и двое разведчиков скачут впереди. «Вас заметили?» «Не думаю», — надменно уронил Юнат. «Расскажи мне, какие там места». «Есть только одно место, где их можно взять, но оттуда близко до Остры и до пехоты. Дорога там вьется между двумя лесистыми холмами. С обеих сторон есть где спрятаться, и повозки будут ехать медленно, потому что тракт грязный и крутой. Как скоро мы можем туда добраться, чтобы успеть устроить засаду? Часа за два, но времени в запасе у нас не остается. Возможно, мы прибудем как раз тогда, когда обоз уже покажется в дальнем конце ущелья». Да, времени впритык, согласился Сарвай, особенно если учесть, что впереди у них едут разведчики. Гелан понимал, что риск слишком велик, но Эгель отчаянно нуждался в провизии. Хуже всего было то, что времени на раздумья не оставалось совсем. "По коням!" скомандовал он. Скачав во главе отряда на восток, Гелан проклинал свою натуру. Перед отъездом было бы очень полезно обратиться к солдатам с краткой, но сильной речью, которая зажгла бы их кровь. Но он никогда не умел говорить с людьми и знал, что солдаты считают его холодным и неприветливым. Сейчас ему было особенно не по себе от того, что он ведет кого-то из них на смерть. Для такой самосбродной атаки лучше пригодился бы яркий, неистовый вояка вроде Карнака или Дундаса. Люди боготворят их, молодых, дерзких и неведующих страха. Они постоянно вводят свои сотни на врага, наносят удары, тут же отходят. Пусть знают в Агриции, что с дренаями еще не покончено. На ветеранов вроде Гелана они смотрят свысока. «Может, они и правы», — подумал Гелан, скача против бьющего в лицо ветра. Пора бы ему на покой. Он подумывал оставить армию этой осенью. Но сейчас дренайский офицер не может просто так уйти в отставку. Они добрались до места меньше, чем за два часа, и Гелан подозвал к себе младших офицеров. Двух человек из числа лучших стрелков послали снять разведчиков, и отряд разделился надвое. Одна половина засела по правую, другая — по левую сторону дороги. Первой половиной командовал Гелан, левую, вопреки неодобрительному взгляду сорвая, он поручил Йонату. Солдаты укрылись в лесу, Гелан закусил губу, и мысль его чертила бешеные круги, ища изъян в задуманном. Он был уверен, что такой изъян существует и виден всем, кроме него. На левой стороне Йонат присел за кустом, потирая затекшую от напряжения шею. Рядом ждали наготове его люди с натянутыми луками и лежащими на тетивах стрелами. Лучше бы Гелан назначил командиром сорвая. Юнату было не по себе от свалившейся на него ответственности. «Где же они?» — прошептал солдат слева. Спокойно, неожиданно для себя произнес Юнат. «Никуда они не денутся. Они придут, мы перебьем их всех до единого. Будут знать, как вторгаться в дренайские земли». Он улыбнулся солдату, увидел ответную усмешку, и ему полегчало. «План Гелана хорош. Командир хоть и сухарь, а мозги у него работают. Послушать его так это самый обыкновенный маневр. Недаром Гелан принадлежит к воинскому сословию, бутин он проклят. Он-то, небось, родился не от батрака, который славился тем, что здорово пляшет во хмелю. Йонат подавил вспыхнувший гнев, в ущелье уже скрипели первые повозки». «Теперь тихо», — прошептал он, — «без приказа не стрелять. Передай дальше шкуру, сдеру заживо с того, кто нарушит приказ». Во главе обоза ехали шестеро всадников в черных рогатых шлемах с опущенными забралами и мечами в руках. Следом тащились тяжело груженные повозки, сопровождаемые с каждой стороны двадцатью двумя конными. Передовые всадники поравнялись с юнатом. Он молча ждал, наложив стрелу на лук. «Огонь!» — вскричал он, дождавшись последних повозок. С обеих сторон посыпались черные стрелы. Лошади с диким ржанием встали на дыбы, и на дороге воцарился хаос. Кто-то свалился с седла, пораженный двумя стрелами в грудь, кому-то стрела пронзила горло. Возницы поспешно укрылись под телегами, а бойня между тем продолжалась. Трое всадников помчались галопом на запад, низко пригнувшись к шеям коней. Одного с как у нас валила попавшая в шею стрела. Всадник поднялся на ноги и тут же получил три стрелы в спину. Двое других благополучно выбрались на взгорье, выпрямились в седлах и оказались лицом к лицу с Сорваем и десятком его лучников. Стрелы посыпались градом, и кони упали, сбросив седаков. Дринаи добили упавших, не дав им подняться. Янат со своими людьми ударил из леса на обоз. Возницы вылезали к ним, подняв руки, но Дринаи, не настроенные брать пленных, приканчивали их без всякого милосердия. Через три минуты после начала схватки все вагрицы были перебиты. Гелан медленно сошел к обозу. Шестеро волов тащивших последнюю повозку, были убиты. И он приказал обрезать постромки Дело окончилось удачнее, чем он мог надеяться. Семьдесят вагрийцев мертвы, а из его людей никто даже не ранен. Но теперь предстоит самое трудное — довести обоз до скултика. «Молодцом, юнат!» — сказал он. «Ты превосходно рассчитал время. Премного благодарен. Снимите с убитых плащи и шлемы, а трупы спрячьте в лесу. Слушаюсь. Притворимся на время вагрийцами». «Путь до Скултика долог», — заметил юнат. «Мы доберемся. Должны добраться».